Тина молча вошла в карету, хотя и могло показаться, что она поступает невоспитанно, но на самом деле Тина убеждалась, что внутри безопасно. Вскоре Реннер, Клайм и, наконец, Эвелай тоже поднялись в карету и они пустились в путь. Трясясь в карете, Эвелай не удержалась от замечания. «А ты действительно нечто, построить такой приют?» «Нечто?» «Да, многие так говорят. Где ты вообще ухитрилась добыть деньги, чтобы отгрохать такое?» Реннер подперла рукой подбородок и слегка наклонила голову. «Разве это так уж сложно? Мой любезный брат был очень рад помочь. А еще именно из-за того, что мир таков, какой он есть, мы должны как следует заботиться о детях, не правда ли?» Эвилай едва заметно подняла подбородок, словно позволяя принцессе продолжать. «Как все мы знаем, правитель колдовского королевства причинил множество смертей, И в результате, полагаю, появилось множество детей, лишившихся своих родителей. Для того, чтобы позаботиться о них, и был создан этот приют. Кроме того, лишившимся своих мужей, женщинам ведь тоже нужна работа, верно? Король-заклинатель? Ну, об этом мы поговорим позже. Но разве этим деньгам нельзя было найти лучшее применение? Гибель слабых – это же совершенно в порядке вещей, разве нет? Это не так. Реннер ответила кратко и твердо. Ее голос вдруг зазвучал титанической силой. Долг сильного – защищать слабых. А еще Клайм внезапно ощутил на себя взгляд Реннер. Возможно, перед мысленным взором Клайма возникло его собственное детство. Возможно, принцесса построила приют потому, что вспомнила его самого в то же время. В каком-то смысле она пыталась предотвратить появление таких же детей, как Клайм. Волна горячего воздуха вспыхнула в его груди. Разумеется, он не мог убедиться в истинных намерениях принцессы. И все же Клайм не сомневался, что прав. «Ну, я и сама считаю похожим образом, просто не хотела навязывать свое мнение. И все же, разве обязательно было строить такой большой?» «Да, в конце концов, мы приняли решение, что в будущем возьмем многих детей, в том числе из тех регионов, которыми непосредственно управляет Корона». «Имея это в виду, даже сооружение такого размера можно назвать маленьким. Дети – наше сокровище, и мы должны заботиться о них, чтобы удостовериться, что они не встанут на неправильный путь. Хм, госпожа принцесса, на ваших плечах умная голова». «Что ты хочешь сказать, Тина?» «Я о том, каким образом дети, оставшиеся без родителей, будут пытаться выжить, Эвелай». То есть, понятно. Нельзя тратить драгоценные рабочие руки, чтобы восполнить поредевшие войска. А значит, нужен какой-то другой способ поддержания общественного порядка. Вот оно что. Любой с виду ведет добрую и справедливую жизнь. Но изнутри его переполняют соблазны. Каждый может, дав слабину, поддаться им. Совершить преступление и ступить на тропу зла. Мелкие проступки будут подобно снежному кому перерастать в крупные злодеяния. Поэтому, хотя предотвратить появление этих незримых слабин очень трудно, нужно стараться уменьшить шансы их возникновения. Хм, быть человеком не значит быть сильным, да? О, Эвилай, и ты его цитируешь? Замечательно, уж не любовь ли это? Да мне раза три пришлось выслушивать от него все это. Эвилай с Тиной говорили явно о чем-то, понятном лишь им одним. Но начало разговора было достаточно простым и понятным даже Клайму. Сироты зачастую становятся преступниками, чтобы выжить. Если это случится, то даже ослабленные восемь пальцев быстро восполнит свои силы, что пошатнет установившийся порядок в столице королевства. Проще говоря, его возлюбленная госпожа основала приют как контрмеру на будущее. Однако, Реннер поинтересовалась у Эвилай. Что это значит? Эй! Ты не слишком серьезно воспринимаешь. Мы, может, просто дурачимся. Ммм, на мой взгляд, вы вполне серьезны. Тебе у нас, конечно, виднее. Ну да, полагаю. Я несколько поддалась восхищению. Что ж, похоже, я сильно упала в ваших глазах. Но это правда. Я думаю о множестве вещей, вы знаете. Прямо сейчас приюты дают этим детям определенную степень образования. И как только мы начнем отбирать самых талантливых среди них... Другие дворяне, конечно, последуют нашему примеру. Из-за этого нам нужно определенное количество детей. Хотя это и не то, чем стоило бы гордиться. Нет, я могу понять сбор беспризорников по этой причине. И это тоже замечательно. Если будут результаты, то это достойно похвалы. Подозрительность людей неудивительна, если вы делаете что-то, не ожидая ничего взамен. Из-за слишком многих беспокойств сердце я велась стала черствым. «Ой, да ты такая же, как я, не так ли?» «Определенно нет. Я вполне чиста. Запятанный здесь только вы». Из-под маски раздалось презрительное фырканье. «Верно, верно. Толчком к созданию приюта была идея господина Брейна». «Брейнунгла, значит?» «А что с ним? Почему он сегодня не с вами?» «Брейнсан занят. У него поручение в столице». «О, разве может быть что-то важнее, чем защита принцессы?» «Да». Что-то вроде последней просьбы покойного воина-капитана. К слову, о воине-капитане. Что же, спасибо вам за помощь». Тина прикрыла веки, будто желая скрыть свои переживания. «Ну, я весьма зла из-за того, что прекрасное лицо нашей чертовки-лидера пострадало. И я очень сожалею за тот случай. Пожалуйста, позвольте мне принести извинения от имени отца. Я знаю, вы уже просили извинения у босса, поэтому и я прощаю вас». Благодарю вас. Порой мне кажется, что слова умерших более действенны, чем живых. Эвилай на мгновение скользнула взглядом из экипажа, словно погрузившись в мысли, но лишь на мгновение. Кстати, чем занят Брейну он глаз? Воин-капитан сказал Брейну, что надеется на него, что тот займет место следующего воина-капитана. Но Брейн чувствует, что не годится для этой задачи. Так что собирается найти кого-нибудь подходящего стать следующим воино-капитаном И затем тренировать его. Так он ищет кого-то не из дворянской семьи. Понимаю. Все же и Газеф, и Брейн просто Поэтому размышляют схожим образом. И его советом было... Да, построить приют. В следующий раз я намерена посетить приют вместе с Брэйн-саном. Возможно, среди воспитанников найдутся талантливые дети. Но я не настолько восприимчива сказала Тина. «А ты, Иволай?» «Невозможно с первого взгляда понять, обладает ли кто-то магическими способностями. Нужны долгие тренировки, прежде чем станет более-менее понятно, есть ли у человека предрасположенность, и то лишь к обычной магии. Если кто-то из этих сопляков обладает талантами в спиритуализме или способен стать жрецом, я не смогу это определить». Реннер издала звук, Хм, обеспокоенным тоном и затем улыбка зацвела на ее лице. «Ну, я думаю, что мы должны пригласить в приют людей из всех слоев общества и позволить им искать талантливых детей». Реннер смотрела на них двоих, по-видимому, пытаясь передать что-то своим пристальным взглядом. В некоторой степени, это было более убедительно, чем конкретные слова. Это довольно наивно, но если бы это был тот парень, ах... Мне очень жаль, Эвелай если бы это были слова нашего дьявольского лидера. Да, однако я не соглашусь так легко. Даже если это будет со слов того коллеги, нет? В конце концов, нам нужно определенное количество финансов для этого. Так как мы были наняты, нам будет нужен минимальный платеж. Кроме того, если мы ничего не соберем, то это также будет плохо для других. С другой стороны, это нарушит правила авантюристов. Кроме того... «За самообучение потребуется отдельная плата». «Ну, я действительно соглашусь со всем, что вы сказали, но я очень сожалею. Правда в том, что у меня нет на это денег». Реннер склонила голову в унынии после сказанного. Третья принцесса не могла возвыситься среди остальных престоло-наследников, и никто не имел каких-либо ожиданий от Реннер, помимо ее способности к образованию связи с королевской семьей через брак». Из-за этого она не имела поддержки кого-либо из дворян и таким образом испытывала недостаток в собственных деньгах, чтобы иметь возможность тратить их, как она бы того пожелала. Конечно, это не доставляло особых неприятностей для Реннер, которая вела простой образ жизни. Однако не было ни малейшего шанса, что первый или второй наследник были бы в состоянии стерпеть такого рода вещи. И именно поэтому... Клайм живо ощущал ее чувства, вложенные в ту броню, что сейчас носил. А я слыхала, все принцессы носят красивые платья и живут в роскоши. Как бы прискорбно это ни звучало, реальность совсем не так радужна. Впрочем, разумеется, бывают и такие принцессы. При виде затеплившегося в глазах Реннер восторга, Клайм ощутил, как в груди поднимается какое-то неописуемое чувство. Как бы он хотел подарить такую жизнь ей, одновременно и прекраснейшей, и благороднейшей души в мире».